Глава 41. Со дня убийства Гаэля Левена газета «Семь дней в Лувьеке» публиковала специальные одностраничные выпуски, посвященные каждому новому событию. Она печатала отчет об убийствах Анель Бриан, затем мэра, психотерапевта и, наконец, доктора, и намекала на существование посредника между кем-то из жителей Лувьека и одним или несколькими сообщниками за пределами городка. Журналистам не понадобилось много времени, чтобы догадаться о связи между двумя вооруженными нападениями на Адамберга и хорошо организованной бандой, которая осмелилась бросить вызов силам полиции, присланным для охраны комиссара. Как говорили Жан и Маэль, жители уже давно подозревали в преступлении Харабика и его прекрасно оснащенную шайку, но ничего не могли доказать. Из-за череды арестов сначала убийцы доктора, потом еще четверых бандитов, виновных в покушениях на комиссара, в маленькой газетке жизнь забила ключом. Ловекское дело попало на первые полосы центральной прессы, городок наводнили орды журналистов и их пытались сдержать как могли. Но они стали ходить по домам, и имя Пьера Рабика, не раз возникавшее в разговорах, стало мелькать в их статьях. Пока что никто не рассказал им о похищении маленькой Розы, чтобы они не беспокоили девочку, однако полицейские согласились пролить свет на задержание шестерых последних членов банды и даже сообщить отдельные имена. Однако СМИ, отмечая впечатляющие результаты облавы, сетовали на то, что не появилось ни одной улики, позволявшей обвинить кого-либо из этих злодеев в лувьекских убийствах. Подозревали Эрвя Пуликена, похожим способом зарезавшего доктора Жафре, но никто не мог установить ни малейшей связи этого преступления с остальными четырьмя убийствами. Пробираясь через толпу журналистов, расположившихся у Ренского комиссариата, Матье и Адамберг решили, что передадут поэта и немого на попечение подчиненным Матьё, а сами проведут допрос Рабика и Лигию, надеясь разжечь зародившийся между ними конфликт. Перед Адамбергом и Матье сидели два главаря банды, жестокие отморозки, державшие в страхе весь Ренский лицей, но на этот раз они вели себя по-разному и по веским причинам. Один знал, что с него снято обвинение в похищении ребенка, и за остальные тяжкие преступления его накажут не слишком сурово. А второй кипел от ярости, понимая, что ему грозит пожизненное заключение, если он не оспорит свое участие в убийстве. Двое старых и неразлучных друзей превратились в непримиримых врагов. Рабик, полагавший, что министерство дало ему такое право, не раздумывая, заявил, что не имеет ни малейшего отношения к похищению девочки за то, как Иллигию признал участие в 22 криминальных эпизодах, перечисленных Пузаном и Торпедой. В этом списке, естественно, отсутствовали преступления, совершенные в Лос-Анджелесе, о которых Рабик и Лигию упорно молчали. Оба поклялись, что никогда никого не убивали. Он лжет! воскликнул Легию. Это он, лично он, после возвращения в Лувьяк убил морехода! Рабик равнодушно покачал головой, отрицая очевидное, и небрежно отмахнулся от обвинения. «Предположим, что это правда. В таком случае, кому из вашей команды обычно поручалось совершать убийство?» «Рве Пуликену и Фокуснику», – торопливо проговорил Легию. Рабик управлял ими как марионетками и распределял роли. «Ты забыл Дон Жуана поправил его Адамберг. – «То есть тебя, Легию?» «Нет, ничего больше не говори. Будешь защищать себя потом. А кто убил Дональда Джека Джеймисона?» «Мореход, но дело провернул Рабик. Он написал то завещание». «А кто из банды пытался убить Розу, заставив ее перед ужином выпить две таблетки барбитурата?» «Врачи утверждают, что без нашего вмешательства девочка умерла бы ночью!» «Что?» — взревел Легию, взмахнул руками в наручниках и вскочил с места, повернувшись к своему бывшему шефу. «Что? Как у тебя рука поднялась?» «Я просто хотел, чтобы она поспала!» «Тебе на меня плевать! Ты слышал, что сказали медики?» «Ты без нашего ведома решил ее убить, потому что она тебя видела, а нам заливал, что в субботу ее отпустишь, грязный блюдок убивать детей. Вот почему ты сам вызвался отнести ей ужин. Этот эпизод изъят из моего дела, я за него не отвечаю, вполне обоснованно». «Действительно», — вновь заговорил Адамберг. — «мы еще к этому вернемся». «Те четверо, что находились в доме вместе с вами, знали о похищении ребенка. Пузан и Торпеда, разумеется, знали. А поэт и немой. Сейчас. Одну минуту». Адамберг отправил фотографии поэта и немого Маэлю и спросил, были ли эти двое среди тех, кого он видел у дома Легию. Маэль ответил. «Я видел их лица, когда они шли к машине. Первый привез игрушки, второй матрас. Сто процентов». Адамберг отправил ему новое сообщение. А третий с одеждой. Ты его сможешь узнать? Посылаю фото. Это точно тот тип с одеждой. Я уверен, комиссар, написал Маэль. Адамберг показал сообщение матье. Тот кивнул и отправил информацию своим подчиненным, допрашивавшим остальных. Все были замешаны, произнес он, но скорее всего только один собирался убить. Тебе повезло, рабик. Очень повезло, потому что эта падаль согласилась с вами сотрудничать. Всех нас дал, чтобы самому отмазаться. В другом помещении заканчивался допрос поэта и Немова, который вели сотрудники матье. Им помогал переводчик жестового языка. «Судя по вашим показаниям, ни один из вас не знал, что произошло похищение ребенка, и девочка находится в подвале. Так что же вы там забыли?» «Нас пригласил Легию», — сказал поэт. «И часто вы собираетесь вместе, например, поужинать с друзьями?» «Очень редко», — показал знаками немой. «Обычно мы встречаемся, когда намечается новое дело, но это происходит в основном в заброшенных местах. Итак, про девочку вы ничего не знали. В таком случае, почему ты, поэт, днем притащил в дом Лигию пакет игрушек? Прямо в пакете из магазина. А ты не мой. Почему ты немного позже привез детский матрас? Даже не позаботившись о том, чтобы хорошенько его завернуть. У вас, видимо, с головой не лады, потому что один человек видел вас и опознал. Вы все были замешаны». — Хотите сигарету? — предложил другой полицейский. — Вам придется ответить на один очень непростой вопрос. Задержанные и полицейские устроили короткий перекур, поставив пепельницу на середину стола. Рабик действительно спускался с тарелкой в подвал, снова приступил к делу полицейский. — Да, он понес ей хлеб, сыр и стакан воды. Мне показалось, всего один стакан воды. Это маловато. — А еще что? — Ничего, — знаком ответил немой. «Нет, были еще две таблетки барбитурата, такие сильные для восьмилетней девочки, что на утро вы нашли бы ее мертвой, если бы полицейские вовремя не вытащили ее и не отправили на скорой в больницу». Ленотр взглянул на взволнованного поэта, потом на подавленного немого. Они были по-настоящему потрясены. «Мы должны были отпустить ее в субботу, если бы наших товарищей не освободили, если бы у нас ничего не вышло», — проговорил поэт. Немой поддержал заявление, несколько раз энергично кивнув. «Вот кем был ваш хозяин. Он не просто преступник, который поручал вам всю грязную работу. Он убийца ребенка». «Несколько наших парней убивали по его приказу, когда дело того требовало. Это правда», — согласился поэт. «Дон Жуан жиль и фокусник, да?» — уточнил ленотар, получивший информацию от комиссаров. «Да, но чтобы навредить ребенку, в это я не поверю». Тебе придется поверить. Подумайте хорошенько, нужно ли вам выгораживать эту мразь-рабика. Сейчас идет обыск в ваших домах. Сейфы остальных девяти ваших подельников мы уже нашли. Скажите, где ваши, чтобы не тратить зря время? Чем активнее будете сотрудничать, тем лучше для вас». «В углублении под стиральной машиной», — сообщил поэт. «В компостной куче», — знаками объяснил немой. «Воняет, наверное», — поморщился линотор. «Не буду отрицать, воняет», — согласился немой. «Поскольку мы вам рассказали, где сейфы, можно нам еще по сигарете?» — спросил поэт. «Девочка!» — знаками показал немой. «Девочка! Он и нас в это втянул. Он заплатит, обещаю, заплатит!» «Но этого гада скоро освободят!» — воскликнул поэт красивым поставленным голосом. «У него есть еще несколько человек. Они не здесь и держатся в тени. Их имена...» Они нам неизвестны. Рабик дозированно выдает информацию. Это касается даже самых старых его товарищей вроде меня. К тому же это все равно были бы не настоящие имена. Всех подозреваемых отвели в камеры, за исключением Рабика. В шесть часов раздался сигнал к ужину. Адамберг подошел к одному из мужчин, толкавших перед собой тележку с подносами, свиные ребра, не первой свежести и тушеный парей. «А вы, надзиратели, едите то же самое?» «Нет, у нас еда получше, но тоже не бог весть, что...» «Я не говорю, что надо кормить заключенных, как у Жана, но никогда не понимал, почему их кормят настолько безобразной едой...» «Чтобы их сломить», — сказал матье, читая сообщение. «И добиваются обратного результата. Когда я был мальчишкой, никто из нас не мог доесть свою порцию в школьной столовой. Новости от Вердена». Два последних обыска в разгаре и закончатся очень быстро, потому что мы знаем, где спрятаны сейфы. «Почему ты замолчал? У тебя мысль вынырнула из озера?» «Нет, я думаю, как нам вывести отсюда Рабика, чтобы пресса об этом не узнала? Это было бы для нас совсем не кстати». «Мы проведем его через крыло, где держат самых отъявленных уголовников. Коридор выведет нас на противоположную от площади сторону здания» я его заставлю надеть шлем маску опустить голову и никто не увидит его лица используем обычную машину без опознавательных знаков и четверо полицейских доставят рабика гнуснейшего прямиком домой ты слышал что сказал поэт что еще остались люди тусовавшиеся с ним они могут заставить рабика за это заплатить или помочь ему Или для начала отомстить за его арест, то есть убить тебя. Да делайте начатое арабиком. Не высовывайся, мы не знаем, что у этой твари в голове. «Я не могу не высовываться, матье. мне нужно с ума сбродить, я должен залезть на свой дольмен». «Ты должен?» «Вот именно, это пузырьки, туманные мысли». «Они всплывают с дна, они двигаются, они колеблются, сталкиваются. Я не могу позволить себе слишком надолго бросать их без присмотра, иначе они обидятся и залягут на дно». «Это действительно необходимо?» «Совершенно. У меня есть время. Сегодня мы будем ужинать поздно». «Ну, что поделать?» — вздохнул матье. «Иди ловить их на твой дольмен. А пока ты бродишь неведомо где, восемь телохранителей будут тебя сторожить».